Глава 37. Маневры. «Асси, я тихо позвал Вели, до сих пор продолжавшую изучать данные о корабле. И что ее могло так заинтересовать? Что скажешь о состоянии этого эсминца?» Я прокрутил в памяти все эти лежащие в коридорах трупы разрушения, и стало очевидно, что корабль не был разрушен в полноценной космической дуэли, а был взят на абордаж. Корпус в решето, щиты на нуле и их не восстановить. Десантный отсек и арсенал выжжены издалека, маневровые двигатели уничтожены, артиллерия и легкая, и тяжелая тоже. А главные двигатели? Гипердрайв цел, Корабли взяли тепленьким сразу после прыжка, пока он был на перезарядке, так что разрушать его не было смысла. «Есть!» Как раз то, что мне нужно. Ами, я позвал принцессу в общем канале. Что? Усталый и немного раздраженный голос ответил мне почти сразу. Принцессе что, не понравилось, как я при всех позвал ее по имени? Я же сказала, отступаем. Мак, почему ты еще на корабле? Хотел сказать, что семья Солдоков забирает этот корабль синестрицы в себе, если ни у кого нет никаких возражений. «Он же не рабочий!» «Это наши проблемы!» Я оглянулся на Аси, которая тут же показала мне большой палец. «Похоже, она, как и я сам, хозяйственная, не любит разбрасываться вещами!» «Как хочешь, но через десять минут ты должен быть готов к прыжку!» Выдав этот ультиматум, Ами отключилась. «Ну и что ты задумал?» Мы с пылающей дланью смотрели друг на друга. Бен немного отстал, и сейчас такое чувство, что мы остались совсем одни. Хотя, тут я бросил взгляд на свой браслет, не совсем одни. Судя по отметке, мой бой-бекс сейчас тоже бродит где-то поблизости. Я решил, что хватит нам бегать по чужим делам, пора заняться и своими. Но при этом не хотелось бы портить отношения с принцессой, учитывая, что это перенесется и в следующие петли. Да и советник может использовать наши разногласия в своих целях. «И что ты задумал?» «Мы полетим дальше за Ами на корабле синистрийцев». Это я начал говорить уже не просто вслух, а включив наш корабельный канал связи, чтобы заплутавший где-то рядом барон тоже все услышал. же на фрегате Маури отправится в отмеченную тобой точку в неизведанной части галактики. Кем бы ни был мой родич, что туда залез» и чтобы он там не нашел, но уверен, что нам это тоже может пригодиться. После этого я быстро ввел тут же присоединившегося к нам барона в курс дела насчет неожиданной находки неучтенного родственника. «А потом ты просто перенесешься вместе с Асси к нам?» Бен подвел итог наших обсуждений. «Именно, только еще один момент». Тут я повернулся к пылающей длане. «А можно будет сюда как-то переправить медицинский отсек с нашего старого корабля?» «Даже не можно, а нужно», – к моему облегчению Асси не стала спорить. «Заодно перетащу сюда и десяток ремонтных дроидов. Ты же не против?» «Принято. Я только рукой махнул». И Асси, прыгнув на капитанское кресло, походя смахнув сидевший там до этого рогатый труп, принялась колдовать над панелью управления. Не прошли еще все десять отмеренных АМИ минут, как все перестановки были завершены. Фрегат Маури с улетевшим туда Беном на борту ушел в прыжок за границы известной галактики. Асси же направила нас вслед за эскадрой АМИ. Чувствую, что когда мы выйдем в обычный космос в системе арбан Арбанна-9, ко мне возникнет немало вопросов. «Но когда это еще будет?» А пока Аси займется приведением в порядок того, что осталось от нашего корабля. Ну а я пойду тренироваться. И как я еще недавно собирался спать? В крови после решения сыграть самостоятельно сейчас столько адреналина, что организм кажется переполнен энергией. Вы ощущаете эффект восстанавливающего сна. Время восстановления энергии уменьшено до двух минут. Я добрался до перенесенного к нам медицинского отсека и тут же активировал так необходимый для тренировок эффект. Теперь быстро слить энергию и можно ждать полного восстановления, заодно еще раз восхитившись технологиями младших Аури. Кто бы знал, что их корабль имеет по факту модульную структуру и любой блок при желании можно легко переставить, фактически полностью перекроив корабль под то, что будет важно в ближайшее время. Прогресс увеличен до 90,56%. Время восстановления – 2 минуты. Я снова слил всю энергию, за раз получалось повысить чуть меньше 1%. Но учитывая время восстановления, это на самом деле не так и важно. Главное, мой прогресс идет семимильными шагами, и уже скоро я получу следующий уровень. Статус. Уровень батарейки 15. Прогресс 0,5%. Запас энергии 1,65 эргона. Вы можете повысить фазу энергии до второго уровня. Возможные варианты. Прирост энергии плюс 20%. Прирост энергии плюс 10%. Скорость прироста 10%. Я расплылся в довольной улыбке. А вот я и достиг новой вершины. Даже фазу энергии можно повысить, как я в глубине души и мечтал. Надо только решить, что мне больше надо. С одной стороны, скорость восстановления – это круто. И в бою пригодится, и при прокачке поможет ускориться. Но с другой, я уже начал вкладываться в размер своего запаса. А как подсказывает мой опыт, лучше быть в чем-то лучшим, чем во всем середняком. Вы выбрали фазу энергии, уровень 2, прирост энергии плюс 20%. Запас энергии 1,8 эргона. Прекрасно, еще два уровня, и мой запас вырастет до новой вершины. И есть у меня надежда, что я успею это сделать еще до конца этого полета. Увы, моим надеждам не суждено было сбыться. К моменту, как мы вышли в обычное пространство у вирса, Из-за замедлившейся скорости развития я добрался только лишь до шестнадцатого с половиной уровня, а громовой голос Ами в общем канале уже требовал моего присутствия на капитанском мостике. «Мак, как это понимать? Где твой корабль?» «Вот мой корабль». Я огляделся по сторонам и с трудом узнал, было и развалины. Оказывается, пока я повышал уровни... Асси тут на самом деле прибралась, превратив с помощью ремонтных дроидов место побоища в новенький, как с иголочки, мостик. «Это развалюха?» — А мне кажется, с трудом сдерживала ярость. «Мы же не в игрушки играем. Ты хочешь, чтобы тебя могли сбить с помощью ручного оружия?» «Вот не понимаю, если честно. Она обо мне сейчас заботится или волнуется, что я что-то задумал за ее спиной?» «Пусть ж бахнет в нас, покажу ей, на что способна эта посудина». Я не сразу разобрал, что именно шепнула мне Асси, но потом понял, что проведенная ей модернизация коснулась не только мостика, но и корабля в целом. «Что ж, пусть будет так».